Влиятельный секретарь дважды перечитал записку, лежащую на столе и придавленную, грубо сделанной коробочкой с клеммами. Посмотрел в потолок, улыбнулся и перечитал в третий раз. Нажал клавишу на селекторе и вызвал Ротави. Девушка появилась мгновенно. «Тави, кто это принес?» Секретарша прочитала записку, смутилась и пробормотала. «Наверное, сам Болон...» «А почему вы так думаете?» «Это вы совсем убила девушку?» «Он... он мне шоколадку оставил в сейфе». «Тави, ты оставила сейф незапертым?» «Сейф был закрыт, и комната была закрыта. Но ведь Болон криминал. Вот я и подумала, что криминалы умеют законное право лазать по чужим сейфам». А ты знаешь, где он сейчас находится? Я постараюсь узнать. Назначить ему встречу? Что? Ну, если он не захочет, я не знаю, что делать. Тави, пожалуйста, сядь в кресло, успокойся и все расскажи. Почему ты думаешь, что можешь назначить встречу Болону? Ты можешь послать повестку в Мирной. Ротави пристроилась на краешке кресла. Девочки в универмагелит увидели. Она теплые сапоги покупала. У них холодно и грязно. Тави, скажи, пожалуйста, почему я, твой непосредственный начальник, самые важные новости узнаю последним? Наверное, это очень смешно, когда начальник идиотом выглядит. Девушка расплакалась. Она просила не говорить. Я же не знала о двух миллионах а вы сухарь бесчувственный, сразу травлю устроите. У вас же только работа интересует. Что вокруг делается, в упор не видите. А она всего на денек к родителям заехала. Можете меня уволить. Я к Болону уйду. И четыре витка у вас работаю. Вы хоть знаете, когда у меня день рождения? Влиятельный секретарь не знал, когда день рождения у секретарши. Но поскольку систематически забывал и о своем дне рождения, считал это в порядке вещей, сейчас такой напряженный момент думать об именинах прекрати истерику, рявкнул он, не помогло. Скорее даже наоборот, глаз фингала. Что же делать? Самому разыскивать номера связи сотрудников, когда дорога каждая минута. А как пользоваться новым цветным копиром? Стоял раньше простой, черно-белый, положил лист, нажал кнопку и порядок. А в этом клавиатура, как у компа, бардак. Единственный выход, секретарь обнял ротави за плечи, отвел на диванчик, принялся успокаивать, гладя по головке. Девушка доверчиво прижалась к его груди, выплакалась, а потом вдруг Присосалась в губам Жадным поцелуем знакомства «Что ты делаешь, маленькая моя?» Изумился секретарь, отдышавшись «Я же старик!» «А мне все равно!» Сердито насупившись, ответила девушка «Смелая какая!» «Бог мой! Времени-то сколько!» «Скоренько вызови ко мне Начальника инженерного корпуса И отдай ему копию записки И эту шалобушку» Он протянул девушке подарок Болона. Потом вызови тетрана. Девушка заметалась по кабинету. Коротко вякнул копир, выкинул три копии записки. Вякнул второй раз, выплюнул три фотографии коробочки. Мелодично звякнул коммуникатор. Тома, разыщи своего, сам вызывает. Срочно донеслось из-за неплотно закрытой двери. Работа пошла. Секретарь улыбнулась и еще раз перечитала записку. «Привет, секретарь. Я снял со счета департамента пару миллионов. Очень понимаешь ли, сложно в вашем мире без наличности в кармане. Можешь провести это через бухгалтерию, как зарплату нашей группе. Три смены в сутки, плюс надбавка за удаленность, плюс за экстремальные условия, плюс подъемные, как раз и наберется. Шучу. Компенсировал бы в местной валюте, но пока не придумал название. Может, блямзики? Поэтому расплачиваюсь натурой. Это аккумулятор. Только если разломать захочешь, сначала разряди. Я его сутки 10 амперами заряжал. В нем энергии, как в баллоне пропана, так что, сам понимаешь, рвануть может. Привет всем. болан. Явился Титран. Секретарь ознакомила его с запиской. «Что я должен сделать?» Спросил тот. «Быть в курсе и держать в курсе меня». «Где был он? Что делает? Что намерен делать в будущем? А если я его встречу?» «Не препятствуй. Пусть сделает, что хочет. Тебе его не остановить. А если остановишь, всем будет только хуже. Наблюдай и докладывай». Тоже относится к девушкам из его группы. Есть информация, что элиту видели в городе. Собоги, понимаешь, ли покупала? Понял, ответил Тетран.